А комиссар, это знали все, не носил летом ничего темнее светло-серого. За исключением облачения Гарки. Не Сантьяго, но все равно Наф. Плохо. Но ведь не сделаешь вид, что ошиблась квартирой. Где Витольд? Я сам его жду. Власта сглотнула. Она уже поняла, что надо уходить. Как можно быстрее и как можно дальше.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 Идущие ведом дикари помалкивали, смотрели на трупы, но от комментариев воздерживались. Сначала зеленая ведьма на лестнице, изродованная, с черной дырой в районе сердца. Жуть! А затем еще одна на площадке, истыканная эльфийскими стрелами, как дуршлаг, кровавая отметина по всему телу. А рядом лют, лица не разобрать, дыра. Дверь в квартиру сорвана с петель валяется на площадке. «Входи, кто хочет». Но перед порогом еще один труп, чуд, разрубленный напополам. Идущий последним маркер стал тихонько подвывать. «Тренер, а убегать еще не пора?» Дрожащий голос вывел Урбека из оцепенения. «Конечно, пора». «Чудо или ведьма» наверняка сообщили, что вступают в схватку. А если не сообщили, то пропустили время связи, и скоро их хватится. Значит, счет идет на секунды. Пора. Но трусливые слова не успели сорваться с губ Шаса. Деньги. Все остальное отступило на второй план. Сейчас сбежим, пообещал он, и, переступив через чудо, прошел в квартиру. Дикари проводили у Рубека уважительными взглядами. — А ты говорил о посуме.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 Пластик разорван, но предусмотрительный урбек не забыл взять с собой скотч и, торопливо затянув поврежденную оболочку, крикнул. — Лыжник? — Что? — Сюда, живо! Дикари боязливо втянулись в комнату, но тут же завопили. — "На Нафулся! — Мафьяфик! — Не ваш, а мой! — сварливо уточнил Кумар. — Ее так и вказал, — не стал спорить уйбуй. — Тащить его в фургон и пули на левобережную, понятно? — Вот ту! Конечно, лучше было бы не доверять дикарям транспортировку столь ценного груза, а использовать увеличивающую силу заклинания, дотащить ящик до машины, укрывшись от челов мороком, и вести на склад самому. Но в том-то и дело, что мороком можно отвести глаза только челам до да красным шапкам, если у них нет различителя. А маг сквозь морок посмотрит и увидит, что тащит почтенный скупщик краденого подозрительный тюк.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 Для начала убирайся подальше от дома. Это ищи своего дружка, приказал Ерга. Я перезвоню. Витуль сложил телефон и угрюмо усмехнулся, глядя, как красные шапки вытаскивает из подъезда тюк с деньгами. Все пошло не так. Ольга еще дышит, крикнул лекарь. Так помогите ей! Воевода! прохрипела Фата, воевода! Милана наклонилась к Ольге, поднесла ухо к самым ее губам, прикрыла глаза и положила свою ладонь, Де -Ла отчетливо это видел, на руку раненной подруги. Жест утешения, жест поддержки, жест извинения. — Жаркий был бой, — угриму произнес Гуга, но быстрый. — Согласен, — кивнул Мячеслав. — Мои парни хотели атаковать его здесь, на площадке.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 Мечислав спешно спустился к воеводе и спросил. — Ольга выживет? — Ольга умерла. Бесцветным голосом ответила Милана. «Проклятье — Проклятье! Они дрались с Навом. «Что — Что? Мечислав переглянулся с подошедшим Гуга. — С Навом? Вы слышали, что я сказала? Зло бросило воевода. Фата Ольга держалась из последних сил, чтобы сообщить нам об этом. Их атаковал Нав. Делайерт выругался. Барон молча потянул из кармана телефон.